ЭПИЛОГ Элнер джейнс Шимфизл вышла из знакомого лифта и ступила в тот же коридор. Её встречали улыбающиеся Дороти и Рэймонд, и Элнер была несказанно рада увидеть их вновь. Но у самых дверей вдруг остановилась. «На этот раз всерьёз?» — шёпотом спросила она у Дороти. «Обратного билета нет?» Дороти засмеялась. «Нет, милая, теперь всерьез. Проходите же, все вас заждались!» Рэймонд улыбнулся. Распахнулась большая дверь, а за нею целая толпа. Родители и сестры Элнер, многочисленная родня, которую Элнер знала только по старым семейным фотографиям, а позади всех ей улыбались и махали Джинджер Роджерс и Томас Эдисон. И, наконец, Элнер увидела... его. В середине первого ряда стоял её муж Уилл. Он шагнул к ней с широкой улыбкой, раскрыл объятия. «Долго ты пропадала». Элнер бросилась навстречу и поняла, что вернулась домой.